Послесловие. После освобождения. Николай Краснов-младший возвратился в Европу в канун 1956 года, после десяти с половиной лет заключения в сталинских тюрьмах и лагерях. Возвратился, пройдя все круги советского ада, потеряв деда, отца и дядю. Дальние родственники, прежде всего его кузина, графиня Гамильтон, смогли вытребовать его в Швецию. Сегодня мы можем восстановить события последних лет жизни Николая Краснова по письмам, сохранившимся в архиве кубанского войскового атамана Вячеслава Григорьевича Науменко, с которым сразу же после освобождения у Краснова-младшего завязалась переписка. Они знали друг друга еще по эмиграции в Югославии, и по Второй войне, теперь же знакомство переросло в теплую дружбу. Особый интерес переписка представляет еще и потому, что подъясаул Краснов и генерал-майор Науменко в это время готовили к изданию книги, посвященные предательской выдаче казаков, и, соответственно, обменивались в письмах информацией. Видя происходившее в 1945 году с разных сторон, Кубанскому атаману удалось избежать выдачи. К 1956 году он уже обосновался в США. Они поправляли и дополняли друг друга. В первое время по возвращении из СССР Николай Краснов отдыхал. Сплю, наслаждаюсь чудным курортным местом, ездим с кузиной в Стокгольм, вставляю себе зубы, потерянные в тюрьмах. Короче говоря, привожу себя в христианский вид. Убегаю от журналистов и фотографов, которые хуже горькой редьки. В Швеции Николай Николаевич был одинок, шведского языка он не знал. Жил у родственников, но, как сам подчеркивал, не у русских родственников. Жил за свой счет, по своему заработку, снова пришлось тяжело работать. Мои родственники не держат меня даром, так я вот и плачу за еду. А за комнату, белье, хлопота о визе и прочее я пока в долгу. Отсюда и слова благодарности к Науменко, объясняющие ситуацию. Глубоко тронут вашим вниманием, и большое-большое вам спасибо за оказанную помощь. Говорится, не дорог подарок, а дорога любовь. Вот и ваши деньги пришлись так кстати, что вы себе и представить не можете. Почему я в таком положении, то есть без копейки, объясняю вам, дорогой Вячеслав Григорьевич, когда приеду? А пока не хочу затрагивать этот вопрос, ибо мне очень и очень тяжело о нем говорить. У меня сейчас, так сказать, вторая тюрьма. Краснов работал на лесозаготовках, валил лес, пилил и так далее. Работа тяжелая, а оплата труда для иностранцев в Швеции, особенно в сравнении с американской, просто смехотворно. Я в апреле заработал чистыми 270 крон или 50 долларов. Это у вас недельный заработок. Впрочем, сначала он зарабатывал и в половину меньше. Зима была холодная, Николай Николаевич практически инвалид, с больным сердцем и отмороженными в Сибири руками писал. Я, к сожалению, не смог работать как нужно. Да и десять с половиной лет лагерей дают себя знать. Пилю, и вдруг воздуха не хватает. Сердце шалит, хотя в мои годы это не должно быть. Но все это мелочи, дорогой Вячеслав Григорьевич. Как-нибудь вылезу и дождусь отъезда к вам. Трудно было ему и как человеку верующему. В городке не было ни русских людей, ни православной церкви. Пасхи не праздновали, да и денег у него не было. Я, к сожалению, и эту Пасху не буду встречать. Я уже 11 лет без кулича и сырной Пасхи. Ну, еще и этот год потерплю. И не причащался, и не говел. Бог простит мне многогрешному. Буду сам у себя в комнате сидеть и думать о прошлом, которое сначала было светлое, а потом чернее тучи. Ну, не буду наводить на вас тоску. Получив от Науменко небольшую помощь, кубанский атаман сам работал в Америке на куриной ферме и денег от казаков на личные нужды не принимал, Краснов пишет. «Христос воскресе! Я хоть и не смогу встретить нашу Пасху по-православному, Но все же в думах, в сердце, в этот великий праздник я буду с вами, с теми людьми, с которыми я когда-то делил и добро, и зло». Вячеслав Григорьевич Науменко с июля 1945 года собирал свидетельства участников и жертв казачьей трагедии, издавая их в виде сборников о насильственных выдачах казаков в Лиенце и других местах. Впоследствии эти сборники и послужили основой его большого труда «Великое предательство». «Если не трудно, — писал Николай Николаевич, — то номер 12 пошлите и моей супруге в Аргентину. Она так хочет видеть, что вы написали в сборнике, и страшно гордиться тем, что она была в Лиенце, и что я смог напечатать в вашем сборнике свои воспоминания. Это будет ей большой подарок к Пасхе». Николай Николаевич стремился воссоединиться в США с матерью, перевезти туда жену, оказавшуюся после войны в Аргентине. Визу задерживали. Генерал Науменко, сообщая, что дело переезда в Америку сложное, связанное с волокитой, и что оно может сильно затянуться, отвечал Краснову. «Вы спрашиваете, скоро ли можно будет достать визу вам для переезда в США? Полагаю, что вас запишут на русскую квоту». Вот если бы перебежал, хотя и подосланный большевиками кто из советей, то его приняли бы здесь с распростертыми объятиями. А нашего с вами, брата, принимают не так легко. После визита к американскому консулу Краснова доставили домой на посольской машине. И на них подействовала моя история с географией в Сибири. Просили назвать, кто его знает в США». Он назвал Науменко, считая, как написал ему, что «Ваши показания будут иметь вес в моем скором отъезде». Тяжелая работа, формальности и крючкотворство чиновников с выездом в Америку добивали Краснова. «Я не могу ни есть, ни спать, ни думать. Вы с самого начала были правы, написав, к нам, в США, трудно и долго попадать». Вряд ли он предполагал, что будет так тяжело на первых шагах в свободном мире. Бог пусть будет судьей всем тем, которые довели нас до сибирских лагерей, а теперь не только не протягивают дружескую руку, а стараются даже не узнавать нас. А мы в 1941-1945 годах сражались против коммунизма, против Сталина, которого теперь валяет в грязи весь мир. Русская добровольческая армия первая подняла флаг борьбы с красными. Мы в сороковых годах понесли этот флаг дальше, а теперь Запад по-прежнему слепой, и я никогда, никогда больше не буду ему верить. Он может давать одной рукой фунты стерлингов, а другой толкать нас в спину в Лиенце. И добавляет в другом письме. «Если бы я жил 10-11 лет на воле в Европе, то многое было бы мне понятно, но я не понимаю и не могу понять такое отношение, в смысле разрешения визы, к человеку, прошедшему лагеря, ведь мои 10 лет в лагере равны 20 годам у вас. Что ж, если это судьба, то пусть так и будет». Убедившись, что перебраться в США практически невозможно, Николай Николаевич решает уехать в Аргентину. Благо, виза от жены уже имелась. Перебравшись в страну, которую он сравнивает с Югославией, приветливые люди и тепло, в день покрова Пресвятой Богородицы 1956 года Краснов с женой были приглашены в Донскую станицу, состояли в ней кубанцы. «Ваше поздравление очень тронуло всех казаков», — пишет он Науменко, отмечая при этом антикоммунистические настроения аргентинцев, не сидящих, как дядя Сэм на двух стульях. Николай Краснов и в Южной Америке по многу работал, благодарил Науменко за правильную оценку своей книги. Хотел порадовать известием, что разные издательства просят незабываемое для перевода на другие языки. Между тем сказывались последствия лагерей. К концу 1957 года приступ грудной жабы к стенокардии надолго уложил его в кровать. Правда, тесть, профессор Федор Васильевич Ирбицкий, И другие врачи уверяли, что все пройдет без последствий, если выдержать курс лечения. Краснов не терял оптимизма, стараясь поддержать и Вячеслава Григорьевича. «Верю в то, что сборник не прекратит свое существование. Еще не было суда над виновниками Лиенца, Римени, и ваш труд будет тяжелым обвинительным материалом этим господам». Постоянно вспоминал об освобожденных оставшихся у Советов. Никому до нас дела нет, а бедные родственники на Западе в большинстве случаев те же бесподданные и живут на милость государства. У них нет ни денег, ни связей, чтобы вытянуть своих, а государства этим не хотят или боятся заниматься. Нужно им помочь, нашим людям там, но не только словами, а визами. Пока это возможно, но, может быть, скоро и поздно. Вы сами знаете, что такое СССР. Из поездки в США к матери так ничего и не вышло. Она умерла 3 марта 1958 года в Нью-Йорке и была похоронена в Новодивеевском монастыре. Так мне не удалось повидать ее перед смертью, до чего люди бывают жестоки и нечеловечны. Бог им судья за все. В письмах Николай Краснов не раз вспоминает и об отце. С папой я встретился после 4 июня, второй раз в октябре 45-го года, когда нас вызвали в бутырской тюрьме, чтобы подписать приговор на 10 лет, вынесенный Осо. И я, и папа его не подписали. Папа был худой, но держался. Никогда не забуду, что после зачтения приговора нас вместе повели в камеру номер 11 в бутырке. Она находилась в бывшей тюремной церкви. И папа хотел незаметно для меня осунуть мне в брюки свой скудный кусок хлеба. «Вот что значит отец, Вячеслав Григорьевич. Ведь мы там получали всего 450 граммов хлеба в день и не имели никаких дополнительных ни больничных, ни генеральских пайков. В камере номер 11 мы встретили вдовенка. И вот они оба, и папа, и он, все хотели меня кормить. Этих минут забыть нельзя». И когда нас всех втроем вызвали для переезда в пересыльную тюрьму Красная Пресня, то в ней при переезде папу и вдовенка вернули назад в Бутырку, как негодных по состоянию здоровья для дальнего этапа. Там я папу и видел последний раз. Вот и все. Умер он 13 октября 1947 года. На этой печальной ноте публикация завершена. Так была перевернута очередная страничка, в печальной истории нашего народа в ХХ веке. Конец книги. Текст читал Владимир Князев. Москва. Лефортово. 2023 год.